Эпилог. Август 1066 года от Рождества Христова. Тмутаракань. Столица княжества. Дворец Ростислава Владимировича. Гойда! Оглушительный рев собравшихся бьет по ушам так, что хочется выбежать из зала. Ну как же, они ведь чествуют меня и моих дружинников, здесь присутствующих, славят наши подвиги. Если можно считать подвигом то, что я практически целиком погубил собственную дружину. Между тем князь встает и с широкой лучезарной улыбкой на лице приветствует меня. Вот он, воевода, приведший под мою руку белую вежу и весь русский дон, победитель половцев, гроза степняков. Зал, наполненный старшими дружинниками, приближенными к князю, вновь взрывается приветственными воплями, а я мучительно краснею, вспомнив, каким образом разгромил Куманов. Видно, от Ланки не укрылось мое состояние, и она поспешила прийти на помощь. Княже, Чествуешь мужа, а супруги его словно и забыл. Смотри же, какую красавицу нашел воевода в последнем походе. Странно, мне показалось ли, я действительно услышал в голосе Мадьярки ревнивые нотки. Пылающие взоры собравшихся мужчин скрестились на моей новоиспеченной супруге. Да, в нарядном белом платье с узорчатой красной вышивкой, в жемчужном очели с самоцветами, с длинной косой, не спадающей по линии тугих бедер, половчанка выглядит настоящей царевной из русских сказок. Теперь пришёл её черёд густо краснеть от всеобщего внимания, а я буквально не могу оторвать взгляд от возлюбленной красавицы, любуюсь ею и отчаянно ревную. Ростислав радушно улыбнулся моей супруге. «Ну, как звать тебя, красавица? Как величать? Каких кровей будешь?» Степнячка подняла горящий взор на князя, но я, выручая жену, заговорил первым. Она пока ещё не очень хорошо знает язык. «Любава, княжа!» Она дочь хана Баруча, ее половецкое имя Дилара, а крестильная — любовь». Ланка встрепенула с удовольствием, глядя на половчанку. «Красивые имена у твоей возлюбленной воеводы. А что означает половецкое?» Я с усмешкой ответил. Любимая, возлюбленная, Это и означает». Княгиня ласково улыбнулась моей жене, но мне вновь показалось, что в ее глазах на мгновение сверкнула ревность. Ростислав, положив руки нам на плечи, зычно заговорил. — Пусть брачный пир воевода праздновал в Белой Веже, не пригласив меня, князя. Но я благословляю ваш союз. Да хранит Господь ваш семейный очаг и пошлет вам много наследников и наследниц. Крепко, одобрительно сжав мое плечо, Ростислав с доброй улыбкой посмотрел мне в глаза, после чего вновь громко обратился к собравшимся. — Как все вы знаете, вчера мы отправили по Дону первую купеческую ладью под защитой косогов. А торгит мутаракани и корчева слета обогатились вдвое. Немногие наземные кувцы хотят теперь следовать на Русь нашим путем. Уже шесть крепостей, помимо белой вежей урманы, отбитой воеводой Андреем, сегодня принадлежат нам на Дону, а половцы шлют льстивых послов, задабривая нас и предлагая мир. Гойда! Сделав непродолжительную паузу, князь продолжил. Когда воевода предлагал мне брать белую вежу под свою руку, я сомневался, но обещал ему, что если все получится, то его ждет воистину княжеская награда. И вот пришел час сдержать обещанное. Развернувшись ко мне, Ростислав медленно потянул через голову серебряный крест и надел мне его на шею. В зале повисла напряженная, давящая тишина. «Андрей, теперь ты! Ну же!» Жаркий шепот князя убедил меня в том, что все происходящее реально. Быстро сняв с себя свой, точнее бывший Еремеев крест, я надел его на шею своего нового побратима. «Теперь мы с воеводой стали братьями», — возвестил князь. «Чествуйте же его!» Гойда! Собравшиеся на перу послушно приветствовали меня, но в этот раз крики приближенных были вовсе не такие радостные. Скорее удивленные и завистливые. Ростислав указал нам с Любавой на два пустующих места рядом с собой. Я торопело двинулся вперед, еще не до конца поняв, на пользу мне пойдет решение князя или станет серьезной проблемой, обратив против меня его окружение. Судя по реакции присутствующих, сегодня я нажил много врагов. Но в то же время, даже чисто по-человечески, я очень польщен таким сердечным расположением Ростислава. Ведь все происходящее означает в первую очередь то, что князь безраздельно мне доверяет. У Рюриковича даже родные братья порой идут друг на друга, мстят и убивают, наносят удары в спину. А значит, по-братим ничего подобного от меня не ожидает. Или не считает, что я буду опасен ему даже в столь высоком статусе. Все же духовное родство, в отличие от кровного, не дает никаких прав наследования. Хотя, если вдуматься, оказав подобную милость любому другому, Ростислав вступил бы на очень тонкий лед. За ближним к нам столом поднялся с полной братиной незнакомый мне мужчина средних лет, в дорогих одеждах нездешнего кроя. Кажется, он похож на византийца. «Княже, и ты, воевода, позволь мне первому разделить с вами эту чашу лучшего херсонского вина, добытого из самого спелого, исполненного солнечной силой гераклейского винограда. Позволь мне выразить почтение вашему духовному союзу и уважение вашей мудрости и доблести». Ростислав Белозуб улыбнулся, радуясь, что собрание пирующих вновь принимает веселый непринужденный лад. Катепан, ромейский ты хитрец». «Как же тебе отказать? Иди же к нам, разделим братину сладчайшего греческого вина!» Византиец сделал большой глоток из братины, после чего с улыбкой шагнул к княжескому столу, незаметно для всех, кроме меня, опустив в чашу кончик указательного пальца левой руки.